Глава 23. Графине отбыла, и Софья мысленно перекрестилась. Надо же, всё получилось. Она не надеялась, что сумеет не только легко избавиться от экономки, но и из врагинь перевести ту в собственные пособницы. Герцогиня в отставке переживала, что после её отказа уехать, графиня вернётся вместе с герцогом. И подъехидные взгляды любовницы, Арман вытащит Соню из дома и силком усадит в карету. Однако леди Адель явно не горела желанием сообщать его светлости о путанице, и Софья не преминула этим воспользоваться. Правда, пришлось применить не совсем честный приём экономку немного пошантажировать. Я сделаю всё, что от меня зависит, чтобы вскружить милорду голову. заявила Соня, опешавшей леди Одель. Даже не сомневайтесь, что у меня это получится. Он ко мне не равнодушен, и наше с ним ночтаму доказательство. Я увиду его у вас, если вы решите поступить по-своему. Но оставлю в покое, даже оттолкну, если прикроете. Графиня отшатнулась, побледнела, бросила в Соню режущий взгляд и выдвинула своё предложение. Хорошо. Я я согласна, но с одним условием. Вы никогда ни при каких обстоятельствах не напомните ему о светlosti, а позапрошлой ночи. Вообще-то София этого делать и не собиралась. Если мужчина захочет, он сам заговорит или как-нибудь иначе напомнит, как ему было хорошо. Но заводить разговор первый ни за что. Софья ощутила, что по щекам снова прокатилась волна жара. Впрочем, Арман может и не вспомнить о ночном безумии. Это для неё произошедшее явилось откровением, а у герцога таких, как она, наверное, десятки были. Для опытного мужчины такая ночь, как и женщина, просто одна из многих. А у неё, у Сони, он во всём оказался первым и единственным. Во всяком случае, пока. Поэтому она хотела бы бережно сохранить воспоминания, слишком личные, слишком дорогие, чтобы делиться ими с тем, для кого их единение ничего не значило. Но сообщать об этом леди Одельгерцеген не собиралась. Та ей не друг, та ей первый враг. И если врагу что-то надо, Разумнее сначала просчитать возможную выгоду или вероятный вред для себя, а потом уж соглашаться. Почему это? София постаралась выгнуть бровь, как это делал Арман. Адель перекосила, но Графиня смогла воздержаться от комментариев. Или вы даёте мне клятву, или я прямо отсюда еду к его светлости. Леди подняла голову, и Соня поразилась, какое вымученное у неё выражение глаз. Дочь смотрителей, одарённая, она скрепит договор магией. Похоже, экономку на самом деле здорово припекло. Клятво, магический договор? Не слишком ли много внимания к ничего не значищему, по вашим же словам, событию? Леди Мы с вами не подруги, и положа руку на сердце, вряд ли хоть когда-нибудь ими станем. Но я отказываюсь играть в слепую. Или вы мне всё объясняете, и тогда я подумаю над вашим предложением, или мы остаёмся каждая при своём. Графиня с ненавистью посмотрела на Софью и на секунду прикрыла глаза, словно от боли. Хорошо. Вы правы. В данный момент мы с вами зависим друг от друга. Вы хотите остаться здесь и чтобы вас какое-то время никто не трогал. Так? Предположим. А я хочу, чтобы мой Арман забыл о вас, а вас и своей ошибки. Да, та ночь была ошибкой. Он же выпил, верно? Соня отвела взгляд. Верно. С горечью повторила Адель: "Натрезвую голову милорд бы мне не изменил". На наше с вами счастье утром он не помнил, с кем делил постель. Вина выветрилась, прихватив с собой память, и для всех это лучший исход. Почему? Софи не собиралась спрашивать, но вопрос вырвался сам по себе. Потому что Арману будет стыдно передо мной и неловко перед вами. Вы же не хотите, чтобы он возненавидел вас ещё больше? Да и мне не хочется ловить его виноватый взгляд сейчас, когда вы покинули замок. У нас есть возможность вернуть прежние отношения, но воспоминания будут их отравлять. Брачная ночь не считается, ведь молодой муж обязан завершить ритуал и подтвердить брак. Я настаиваю, вы обещаете молчать, и тогда я помогу вам. Допустим, вы говорите искренне, хотя я в этом сомневаюсь. После непродолжительного раздумья ответила Софья: но Герцога-то здесь нет. Как я ему могу что-то рассказать, если я тут, а он остался в замке? К сожалению, рано или поздно ми лорду придётся снова вас навестить. Адель Страдальчиский искривила губы. Например, он решит убедиться, что его жена в порядке, и я не смогу его отговорить или остановить. А ещё над нами висит Христово условие договора. Ребёнок ребёнок. К счастью, он не требуется прямо сейчас. А когда? В течение 5 лет после свадьбы. Не знаю, что вы обо мне думаете, Адель, но я тоже не в восторге от сложившейся ситуации и лично вам зла не желаю. Соня посмотрела на графиню. Но мне совершенно не нравится, что мной распоряжаются словно вещью. Сначала отец, теперь вот супруг. Они мужчины имеют право, пожала плечами графиня. Так всегда было, почему вас теперь это возмущает? И позволю себе в свою очередь усомниться в вашей искренности. В день свадьбы вы утверждали, что души нечаете в женихе, обещали приложить все силы, чтобы выжить меня из замка, угрожали мне. Не помните? Соня отрицательно качнула головой. Падение лишило меня части памяти. Я вам угрожала? Чем? Смертью, вздохнула леди. Могу сказать, что вы были весьма убедительны. Раз уж у нас задушевная беседа, расскажите подробнее, пожалуйста, попросила герцогиня. Очень неуютно, когда все вокруг знают о тебе больше, чем ты сама. Но Адель явно колебалась. Хорошо. После обряда вас проводили в покои освежиться перед выходом на торжественную трапезу. И я воспользовалась моментом, когда вы на полчаса остались в одиночестве. И я думала, что вы тоже не в восторге от навязанного брака, думала, что мы сможем договориться, как облегчить нам обеим жизнь, и протянула вам руку дружбы. А я? А вы едва не вычерпали мне глаза. вздохнула графиня. "Заявили, что всю жизнь мечтали об этом браке и что не потерпите в замке любовницу, что мне надлежит убраться в свой вдовий дом до наступления утра. А если я решу остаться, то вы, герцогиня, обещаете мне сначала крупные неприятности, а если и они меня не выразумят, то не исключено, что со мной произойдёт несчастный случай". Понятно, теперь почему Графиня после моего выздоровления встретила меня более чем неприветливо, мелькнуло в голове у Софьи. А девочка-то не промах. Похоже, это были совсем не пустые угрозы. Хорошенькое же мне наследство досталось. Если я скажу, что ничего не помню, но сожалею о тех словах, вы мне поверите? Нет. Ладно, оставим И что дальше? Вы остаётесь здесь столько времени сколько захотите, а я оттягиваю внимание его светлости. Если пожелаете вернуться в роскошь, то есть отправиться в поместье, я помогу вам туда переехать. А пока вы живёте в усадьбе, буду присылать продукты. Здесь же ничего нет. 3 года. Быстро произнесла Соня. Что? Я говорю, Моё условие 3 года полного покоя и никаких визитов для исполнения супружеского долга. Вы сказали, что для исполнения договора есть 5 лет. Я хочу 3 из них провести в одиночестве, в смысле без счастья лицезреть мужа. Если вы поклянётесь в этом, обещая, что когда придёт время для встречи, первый не заговорю с герцогом о той ночи ни словом Ни намёком, ни напомню о ней, если ми лорд не спросит меня напрямую. Это приемлемо, осторожно произнесла леди Адель. Но 3 года, я не уверена, что ми лорд сможет забыть о вас так надолго. Постарайтесь, это в ваших интересах. Внушите ему, что время есть, спешить некуда. Мол, посидев вдали от цивилизации, жена станет сговорчивей и покладистее. Сэвилли, что это? Вдали от развлечений, балов, визитов и остального, что нравится леди, и есть в замке, но чего нет в поместье? Хорошо. Так, второй вопрос. Кроме продуктов, вы будете ежемесячно присылать мне достаточную сумму денег. Её мы обговорим чуть позже, а также книги. Я уже выяснила, что здесьняя библиотека состоит исключительно из женских романов, томиков стихов и справочников по сельскому хозяйству. Книги какие? наморщила лоб графиня. Можно раз в неделю вместе с умаром, который будет привозить продукты, передавать книги из библиотеки замка. Но какие вам нужны и что мне сказать библиотекарю? Все подряд, кроме романов. Справочники, учебники, словари, атласы, сборники, книги о магии годится всё. Что сказать библиотекарю? Сами придумайте. Инвентаризация, например, или обработка отжучков. Чтобы не запутаться и не повторяться, начните с края шкафа и постепенно продвигайтесь вглубь. За неделю я способна осилить 4-5 книг. Умар заберёт прочитанные и оставит следующую партию. Зачем вам это? Считайте моей прихотью. И про визит герцога. Соня поморщилась. Когда придёт время родить наследника, мы с вами поговорим ближе к делу. К какому делу? Как организовать это мероприятие, чтобы ми лорд не узнал о нашем договоре и чтобы мне пришлось находиться с ним рядом как можно меньше времени. Пока же держите его светлость от меня подальше. Итак, подведём черту. Я молчу о ночи, если герцог сам о ней не заговорит, и не ищу с ним встреч. Сижу в усадьбе, никому глаза не мозолю. За это вы прикрываете меня в течение 3 лет, обеспечивая едой, деньгами и книгами. Я согласна. Но учтите, Если Герцк узнает, что мы обманывали, так постарайтесь настолько загрузить ему голову, чтобы его светлость обо мне даже не вспоминал, а там разберёмся. Скрепив при помощи Ривы договор, графиня уехала, подарив напоследок несколько нечитаемых взглядов. Похоже, леди так до конца и не поверила, что кто-то может добровольно остаться в таком захолустье. И явно ожидала что через месяц другой молодая герцогиня запросится в поместье. Проводив экипаж, Софья мысленно похвалила себя за сообразительность и широко улыбнулась. 3 года. До да за это время, как говорил Хаджана Средин, кто-то обязательно умрёт, ни шаг, так подишах. Перефразируя к её ситуации, она использует полученную отсрочку на все 100 и обязательно найдёт способ, чтобы избавиться от герцога вместе с его планами о наследнике. А если повезёт, то и обратную дорогу в свой мир.